Страдания, испытываемые курильщиком, не имеют ничего общего с физическими страданиями, которых обычно ожидают от периода отвыкания от никотина. Правда, они могут послужить толчком к ним, но в реальности эти мучения происходят в уме, их вызывают сомнения и неуверенность. Поскольку курильщик начинает бросать курить с идеей принесения жертвы, он чувствует себя обделенным, а это своеобразная форма стресса. Когда мозг говорит ему «выкури сигарету», это момент стресса. Поэтому как только он заканчивает курить, он снова хочет сигарету. Но теперь ему нельзя курить, поскольку он бросил. Именно это заставляет его почувствовать себя настолько подавленным, что вновь приводит в действие всю систему. Процесс бросания курить затрудняет ожидание того, что вот-вот должно нечто произойти. Если ваша цель – сдать тест на вождение автомобиля, вы достигаете цели, как только прошли его. В соответствии с методом силы воли вы говорите себе, «Если я смогу продержаться достаточно долго без сигарет, то желание курить пройдет». Как вы узнаете, что достигли цели? Фокус в том, что вы никогда не узнаете этого, поскольку ждете, что вот-вот должно нечто произойти, а происходить-то больше совершенно ничему. Вы прекратили курить в тот момент, когда выкурили ту последнюю сигарету. Сейчас вы по существу наблюдаете, как много пройдет времени, прежде чем вы сдадитесь. Как я уже сказал, агония, испытываемая бросившим курильщиком умственно, ее порождает неуверенность. Хотя она и не сопровождается физической болью, но все же оказывает сильное воздействие. Курильщик несчастен и не уверен в себе. Вместо того, чтобы забыть о курении, его разум преследует мысли о сигаретах. Для него могут наступить дни или даже недели черной тоски, а разумом овладевают сомнения и страхи. Как долго будет продолжаться тяга к курению? Стану ли я когда-нибудь вновь счастливым? Захочу ли я когда-нибудь вставать по утрам? Смогу ли я когда-нибудь опять получать удовольствие от еды? Как я буду справляться со стрессами в будущем? Буду ли я радоваться обществу друзей? Курильщик ждет, что все вот-вот изменится к лучшему, но, естественно, пока он находится в подавленном состоянии, сигарета приобретает для него все большую и большую ценность. На самом деле, кое-что все-таки происходит, но курильщик этого не осознает. Если он смог продержаться три недели совсем без курения или поступления никотина в иной форме, то физическая тяга к нему исчезает. Однако, как уже говорилось, муки отвыкания от никотина настолько незначительны, что курильщик о них и не знает. Примерно через три недели многие курильщики чувствуют, что они покончили с этим делом. Потом они закуривают сигарету, чтобы доказать это и конец. Вкус сигареты ужасен, но теперь экс-курильщик ввел в свой организм дозу никотина. И как только он докурит сигарету, никотин вновь начнет покидать его тело. В глубине сознания курильщика тут же зазвучит тихий голосок. «Как хочется еще одну сигарету». Да, он покончил с курением, но сейчас вновь сделал себя зависимым. Обычно курильщик не сразу закуривает следующую сигарету. Он думает, я не хочу снова попадать в зависимость от никотина. Поэтому он позволяет пройти некоторому безопасному периоду, который может составлять часы, дни и даже недели. Теперь экскурильщик может сказать, «Ну, так как я не пристрастился вновь к курению, я могу совершенно спокойно выкурить еще одну сигарету». Он вновь попал в ту же самую ловушку и уже вступил на скользкий путь. Курильщики, которым удалось бросить курить при помощи метода силы воли, обычно говорят, что это была сложная задача, отнявшая много времени. Это объясняется тем, что основная проблема заключается в промывании мозгов, и еще долго после того, как физическая зависимость от никотина угаснет, курильщик хандрит без сигарет. В конце концов, если ему удастся продержаться достаточно долго, до него начинает доходить, что он может и не сдаваться. Тогда он прекращает хандрить и воспринимает как должное, что жизнь остается приятной и без сигарет.